Но и это было так ясно, что не хотелось доказывать дальше. Вернер теперь и сам понял, наверное. А может и просто не хотелось ее мысли останавливаться на одном, как легко парящей птицы, которой видимы безбрежные горизонты, которые доступны весь простор, вся глубина, вся радость, ласкающей и нежной синевы, звонили часы, непрестанно колеля глухую тишину и в этот гармоничный отдаленно прекрасный звук вливались мысли и тоже начинались звенеть и музыку становились плавно скользящие образы словно тихую темную ночью ехала куда-то муся по широкой и ровной дороге и и покачивались мягкие рессоры, и бубенцы звенели, отошли все тревоги и волнения, растворилось во тьме усталое тело, и радостно усталая мысль спокойно творила яркие образы, упивалась их красками и тихим покоем. Вспомнила Муся трех товарищей своих, повешенных недавно, и лица их были ясны и радостны, И близки, ближе тех уже, что в жизни. Так утром радостно думает человек о доме своих друзей, Куда войдет он вечером с приветом на смеющихся устах. Очень устала Муся ходить. Прилегла осторожно на койку И продолжала грезить слегка закрытыми глазами. Звонили часы непрестанно, колебля немую тишину. И в их звенящих берегах тихо плыли светлые поющие образы муся думала неужели это смерть боже мой как она прекрасна или это жизнь не знаю не знаю буду смотреть и слушать уже давно с первых дней заключения начал фантазировать ее слух очень музыкальный он обострялся тишиной и И на фоне её из скудных крупиц действительности, с ее шагами часовых в коридоре, звоном часов, шелестом ветра на железной крыше, скрипом фонаря творил целые музыкальные картины. Сперва Муся боялась их, отгоняла от себя как болезненные галлюцинации, потом поняла, что сама она здорова и никакой болезни тут нет, и стала отдаваться им спокойно. И теперь, вдруг совершенно ясно и отчетливо, она услыхала звуки военной музыки. В изумлении она открыла глаза, приподняла голову, за окном стояла ночь, и часы звонили. «Опять, значит», — подумала она спокойно и закрыла глаза. И как только закрыла, музыка заиграла снова. Ясно слышно, как из-за угла здания справа выходят солдаты, целый полк, и проходят мимо окна. Ноги равномерно отбивают такт по мерзлой земле. Раз-два, раз-два. Слышно даже... Как поскрипывает иногда кожа на сапоге. Вдруг оскользается, и тут же выправляется чья-то нога. И музыка ближе, совершенно незнакомый, но очень громкий и бодрый праздничный марш. Очевидно, в крепости какой-то праздник.